Андрей обессиленно уселся прямо на усыпанный снегом пол. Мысли в голове метались, словно испуганные воробьи. Даже оборотни не произвели на него столь сильного впечатления, как появление этой призрачной фигуры – Марены. Он попытался вспомнить все, что знал об этом существе. Знаний этих, увы, было не так много, как ему хотелось бы. По преданиям, эта богиня была женой Чернобога. Она повелевала смертью и зимой, отнимала жизни и могла даровать бессмертие. Жила в хрустальном или ледяном замке на пределах Нави. Все. Больше он вспомнить ничего не мог. За спиной раздался звук. Андрей стремительно обернулся и увидел Натаныча, приподнявшегося на локтях и очумело взиравшего на рюху. Натаныч! обрадованно воскликнул Андрюха. «Жив!» «С трудом!» — хрипло проговорил тот и искосо взглянул на продолжающего пребывать в неподвижности лесника. «А он? Живой?» «Не знаю», — смущенно отозвался беглец. «Еще не проверял». Рюха поднялся на ноги и, подойдя к хозяину избы, взял его за руку, пытаясь нащупать пульс. Внезапно лесник громко чихнул С его бороды сорвалось целое облако мелкого снега Он резко выпрямился и принялся, сидя на полу, суматошно озираться «Где? Где она?» Пальцами он обхватил запястье Андрея с такой силой, что тот поморщился «Исчезла», — ответил Андрюха, высвобождая руку из крепкого захвата «Пропала», — испарилась «Кто это был?» — спросил Натаныч, неловко поднимаясь на ноги Или, или лучше сказать «Что?» «Марена», — коротко ответил Рюха «Марена?» — удивленно переспросил бывший учитель «Богиня зимы, как мне помнится, и смерти» «Верно, вы считаете, что это на самом деле был персонаж славянских легенд?» «Я уверен в этом», — сказал Андрей и с интересом спросил у Натаныча «А с вами что случилось?» «Ну, я имею в виду, почему вы сознание потеряли?» «Да я, собственно говоря, его и не терял», — смутился тот. «Она появилась, и я... сомлел, что ли? Просто закрылись глаза, и все...» «Ясно». Лесник тем временем, не обращая внимания на говоривших, встал и, покачиваясь, двинулся к ведру с водой, откуда черпанул ковшом и залпом выпил. Подошел к лавке и тяжело уселся на нее. «Евгений Макарович», — с тревогой спросил Натаныч, — «с вами все в порядке?» Тот что-то неразборчиво промычал и вяло отмахнулся, закрыл глаза и затих. «Оставьте его», — сказал Рюха, — «пусть в себя придет». Учитель поднялся и спросил, «что же нам делать дальше?» «Я не знаю, что будете делать вы, а мне надо снова в Навь. Да, вы говорили, но как вы хотите туда попасть?» «Есть одна мысль», — уклончиво ответил Андрей. «Но сначала надо выспаться». Они и в самом деле сумели улечься. Лесник, не вступая в разговоры, тем не менее, немного оклемался и даже расстелил одеяло на полу возле печки, где благополучно устроился вместе с Рюхой. Маленькому Натанычу, несмотря на все его возражения, Андрей отвел кровать. Едва улегшись, Андрюха смежил глаза и тут же провалился в сон. Никакие образы и сновидения не тревожили его, и проснулся он вполне освеженный и достаточно бодрый для нового дня. Открыв глаза, беглый сиделец быстро обижал взглядом окружающее пространство. Ничего не обеспокоило его. Тихонько посвистывал на кровати учитель-пенсионер, сбоку похрапывал хозяин дома — Свечи погасли, но красный свет углей в открытой печи позволял видеть пространство комнаты Андрей взглянул на окна, они были темны Он удивился, ночь, судя по его ощущениям, тянулась чересчур долго Остановившись на этой мысли, он через несколько секунд хмыкнул на собственную глупость Ведь ставни были закрыты, никакой свет не мог проникнуть сквозь них Рюха подошел к двери и вышел в сене, встретивший его холодной тьмой. Он приблизился к выходу из дома и некоторое время стоял, приложив ухо почти к самой двери. Снаружи все было тихо. Тогда он как можно бесшумнее потянул засов и выглянул во двор. На улице сыпал снег, неряшливые хлопья, Словно слежавшийся пух из распоротой подушки падали на землю в ночной мгле. Ни единого признака наступающего рассвета не замечалось. «В черном небе не было видно ни звезд, ни луны...» «Где-то вдали прозвучал многоголосый крик!» Андрей быстро захлопнул дверь, вбросил щеколду в скобу и заторопился назад Зайдя в горницу, он встретился взглядом с распахнутыми глазами Натаныча «Что там такое?» – спросил он, быстро усаживаясь на край кровати и обуваясь Темень, – коротко ответил Рюха «Я же вам говорил, что со временем чепуха творится» Как-то спокойно отреагировал бывший учитель Но ночь в самом деле слишком затянулась Да, кстати, там вроде бы где-то кричали Да, сказал беглый Зак И интонация в голосах была не очень радостная Он резко сменил тему Яков Натаныч, не подскажете? У лесника не будет какой-нибудь верхней одежды? Теплой Хотите уходить в ночь? Остро взглянул на него маленький пенсионер Утра я вряд ли дождусь». Криво усмехнулся Андрей. «Давайте его растолкаем». Натаныч подошел к спящему леснику и тронул его за плечо. «Евгений Макарович, проснитесь». Реакция хозяина заставила его отпрянуть. Тот мгновенно оказался на ногах и принялся озираться с выражением ужаса на лице. «Все, все хорошо, не беспокойтесь». Успокаивающе протянул к нему руки учитель. «Я не хотел вас напугать. Извините». Испуг потихоньку растаял на лице лесника. Он обмяк напряженным телом и, волоча ноги, подошел к столу и опустился на лавку, не говоря ни слова. Двое его спутников переглянулись, и Натаныч осторожно спросил. «Как вы себя чувствуете, Евгений Макарович?» Тот вяло пожал плечами и отрешенно сказал. «Нормально. Это хорошо. Наш новый знакомый интересуется, нет ли у вас здесь теплой одежды для него. В синях. «В дальнем углу есть вешалка. На ней пара курток и телогрейка». «Спасибо», — Натаныч повернулся к Андрею. «Найдете?» «Конечно», — обрадованно произнес тот и поспешил в темную прихожую, где и в самом деле обнаружил на ощупь висящую одежду. Чтобы не разбираться с ней в темноте, занес их в комнату. Обе куртки никуда не годились. Одна была слишком тонка, а вторая хоть и синтепоновая, но с внушительными пораженными дырками. Оставалось только телогрейка, достаточно просторная и теплая. — Я фуфайку возьму, можно? — спросил Рюха. И, дождавшись безразличного кивка, сказал «благодарю». Телага и впрямь обняла, как родного, напомнив лагерь и рябу. Андрей тщательно застегнул пуговицы и, подняв воротник, произнес «Спасибо за все. Надеюсь, увидимся». Отправился к выходу. Натаныч при этом встрепенулся и воскликнул П «Подождите!» Он повернулся к леснику «Евгений Макарович, а пойдемте с Андреем? Оставаться здесь нет смысла, надо добраться туда, где нет всей этой чертовщины, просить о помощи, рассказать все, что мы знаем. Идемте!» Хозяин старушки на эти слова отозвался безучастным кивком. Натаныч с тревогой посмотрел на него и сказал, обращаясь к Андрею, «Идем вместе. Вы не против?» «Я-то нет. Но нам все равно скоро расставаться». «Я помню», — ответил пенсионер и вновь сказал леснику. «Соберите, пожалуйста, все, что у вас есть из еды. Да, и необходимо взять с собой свечи. А вдруг пригодятся». Выходили из дома осторожно Долго прислушивались, пока, наконец, не рискнули отодвинуть щеколду И выйти наружу во вражескую ночь, обнявшую их снежным холодом и темнотой Направление выбрал лесник Хотя «выбрал» было сказано «чересчур» Он просто вышел первым со двора и углубился в чащу Остальные последовали за ним В принципе, Рюхе было безразлично, в какую именно сторону идти Если все обстоит так, как он себе представлял Значит, скоро им встретится на пути какая-то нечисть Пробравшаяся сюда из нави, то есть умеющая пересекать истончившиеся границы миров Да пусть даже тот же упырь Андрея охватила злая решимость сразиться хоть с кем-то, чтобы только найти приятеля Да и с призрачным клинком можно было попробовать попрактиковаться. Ведь помог он ему тогда вырваться из нави. Будто вспоролся саму ткань реальности, причем без всякого на то приказа. Может быть, он умеет улавливать невысказанные пожелания? Все это требовало осмысления и проверки опытным путем. Пока Жирюха шагал вслед за лесником, стараясь ступать тихо и аккуратно. Снег, выбеливший все видимое пространство, скрипел под ногами путников Тучи целиком укрыли небо Темно стало настолько, что Андрюха был вынужден идти едва, не наступая на пятки идущему перед ним леснику откуда-то сбоку донесся Громкий треск ломающихся сучьев Снег заскрипел Под бегущими ногами и в рюху Кто-то силой врезался Заставив путника опрокинуться на землю Сзади на него наткнулся Не успевший ничего понять Натаныч Тоже упавший навзничь Образовалась куча мала из троих людей Одним из которых был неизвестный Создавший эту неразбериху Причем если остальные барахтались Молча, то незнакомец Причитал и подвывал, пытаясь Вновь оказаться на ногах Рюхи посчастливилось нащупать в темноте его шею И негромко сказать, сдавливая тому тощую глотку «Заткнись, не ори тут!» И когда тот притих добавил «Привлечешь каких-нибудь тварей и идиот, ты кто?» Он немного отпустил горло неизвестного и тот просипел «Я из лагеря!» «Беглый, что ли?» – спросил Андрюха, одновременно пытаясь рассмотреть лицо незнакомца. «Как звать? Из какого барака?» «Ничего, я не беглый!» – торопливо открестился пойманный. А как здесь тогда оказался? Не отставал от него Рюха. «Так лагеря, считай, больше нету! Там всякая херня поналезла! Всех убили! птеродактили какие-то! Вампиры!» «Не ори!» – встряхнул его заворотник Андрей. «Вставай давай, расскажи толком!» При помощи все это время стоявшего рядом и не пытавшегося вмешаться лесника, поднялись на ноги. Снег перестал сыпаться сверху, и громадная луна стала медленно перекатываться с перины тучи на видимый край неба, проливая свой мертвенный свет на лес. Рюха взглянул на незнакомца. Лицо того не было ему знакомо. Впалые щеки, тонкие губы. Над острыми скулами выкаченные глаза со страхом ежесекундно сканирующие окружающее пространство. Идти стало легче. Луна осветила заснеженный лес, позволяя видеть на достаточное расстояние впереди. Андрей приметил разлапистую еле, подтолкнул к ней, идущего перед ним неизвестного. «Давай здесь тормознемся, поговорим». И через его голову сказал леснику «Евгений Макарович, остановимся на пару минут». Когда все четверо сгрудились возле облюбованной рюхой ели, он обратился к незнакомцу. «Рассказывай». И тот, по-прежнему непрестанно оглядываясь, поведал путникам о том, как со вчерашнего дня в зоне вырубился свет, на ужин давали холодные консервы, так как разогреть их возможности не было, в бараках воцарился холод. Аварийный генератор запустить не получалось. Мусора пытались решить вопросы обогрева и остального какими-то альтернативными методами, но для этого требовалось добро от хозяина, которого все никак не могли разыскать. Естественно, что цеха стояли и на работу их не выводили. Никто не мог понять, сколько времени, поскольку все имеющиеся в лагере часы встали. Менты говорили, что у них перестали работать и мобильные телефоны. Зэки мыкались в темноте запертых бараков, когда некоторое время назад всех вдруг начали выводить на построение Да не в локальные участки, а на большой общий плац Строились в полной темноте Зэки тревожно переговаривались с комкой Происходящее настораживало Кто-то заговорил о начавшейся войне Когда все отряды в форме каре построились на плаце, из вахты вышел начальник лагеря, благо что показалась луна и стало возможно хоть что-то видеть. Самым удивительным всем присутствующим показалось то, что хозяина сопровождали несколько человек в черных плащах с глухими капюшонами. Некоторые из сидельцев подумали, что это какая-то высокая комиссия из самой столицы. Всего их было трое, но двое из них несли с собой какой-то плоский камень, от которого исходило голубое сияние. Хозяин вышел на середину плаца, плащи положили камень на землю и встали рядом. «И тогда-то все и началось», — Сипла проговорил незнакомец. «Да что началось-то?» В нетерпении спросил Рюха Эти в плащах подняли кверху руки и начали что-то там э, петь А к ним стали из строя выходить люди И они одному за другим принялись перерезать им горло на камне. Он скинул глаза на Рюху Прикинь, я стоял, смотрел на это и не мог даже пошевелиться И, и не потому что перебздел Хотя, конечно, я был в шоке Но хотел убежать, а чую, что... «С места сдвинуться, да не могу. С, ну, с понтом гипноз какой-то!» «А мусора?» — спросил Андрей. «Они-то что делали?» «Да в том-то и дело, что и легавые выходили. Говорю ж тебе, что ну, гипноз какой-то!» «Ясно. Ну, а дальше-то что?» Камень этот, как на него кровь попадала, светился все больше и больше, как будто мощный фонарь врубили. Рядом с ним уже штук двадцать жмуров валялось, когда появились эти птеродактили. Ты че гонишь-то? Какие птеродактили? Да это я так, не знаю просто, как назвать, только эти еще страшнее. По виду птицы, а бошки человеческие, пасть вот зубами на всю рожу. И дальше. Он рассказал, как эти чудовищные существа принялись летать над людьми и кусать их, отгрызая куски плоти. И только тогда, с остальных словно спало оцепенение, поднялась паника. Все кричали, метались, а на плац со стороны вахты ворвались разные чудовища. Какие-то многоножки, волки, нелюди со страшными мордами и клыками, торчащие изо рта. И все они были заняты одним... Убийством Как будто только это было их конечной целью Я видел, когда уже убегал Как хозяин схватил одного прапора И, и распорол ему клыками горло И стал пить его кровь и я тебе отвечаю за базар На фоне всего того, что рассказал незнакомец Последние его слова Прозвучали настолько смешно Что Андрюха едва Не прыснул нервным смехом А ты как ушел? «Все вглубь лагеря ломанулись, а я бочком вдоль забора до вахты, а там все двери на распашку. Мимо конверта пробегал, легавых мертвых видел, и даже собаки загрызанные валяются». Он снова огляделся вокруг и добавил, «Думаю, что не один я свалил». «А вы все кто?» Андрей не успел ответить. Где-то совсем рядом послышался рык, и на близкий лесной пригорок с голыми хлыстами растущего там кустарника сбежала фигура бесхвостого волка с приплюснутой мордой. Оборотень. Знакомый жар хватил плечо. Рюха хотела крикнуть спутников, чтобы предупредить, но не успел. Волколак повернул к ним свою морду и ликующе взвыл Ему отозвались несколько таких же голосов. Оборотень сделал пару быстрых скачков и остановился буквально в метре от пригнувшегося готового к атаке Андрея. Протяв колон, свирепо глядя в глаза Рюхи, Ты нужен хозяину. Иди за мной, а вы? Он оглядел всех остальных, замерших под этим свирепым взглядом, вы все умрете. Не говоря ни слова в ответ, боясь только того, чтобы не подоспели другие прокидыши, Андрюха резко выпрыгнул вперед и силой грянул кулаком по волчьей морде. Волколак опрокинулся на бок, а Орюха стремительно обхватил его левой рукой за шею, а правую угрожающе поднес к самому горлу, одновременно с этим взывая к клинку, и он появился. Будто научился реагировать на желание беглецам мгновенно. Чистое белое сияние мягко разлилось в ночной тьме Фантомное лезвие выглядело почти реально Во всяком случае, для схваченного за шею оборотня Угроза явно не была призрачной Он испуганно взвыл и засучил по снегу лапами Желая отодвинуться подальше от пугающего его кинжала Андрей с еще большей силой сжал мохнатое горло зверя И сказал тому прямо в ухо Как мне попасть в нас? Открой путь! Схваченный оборотень неожиданно лаще рассмеялся. Какой путь, дурак, тебе не нужно попадать в внавь. Она сама пришла сюда. Заскрипел снег под чьими-то тяжелыми шагами. И перед ними выросла массивная фигура лесника, который подошел к ним, постоял какое-то время и неожиданно набросился на Рюху. Он буквально упал на него, подминая беглеца всем своим немалым весом, причем так, что напоролся на острие кинжала. Андрюха ожидал крика или стона от ранения, но тот... Вел себя так, будто ничего с ним не случилось. Хватал Андрея за руки, стараясь одновременно с этим подмять под себя. Рюха был вынужден отпустить шею зверя, чтобы противостоять нападению «Пусти!» – прошипел он, думая, что лесник просто чего-то не разобрал в темноте «Хочешь, чтобы нас сожрали?» Не отвечая, тот продолжал наседать, сжимая Андрюхе руку Беглец вывернул ее, напрягся и отбросил нападавшего от себя Освободившийся оборотень отбежал на несколько метров И громко завыл, подняв к небу безобразную Морду. Вставший на ноги лесник вновь бросился на Рюху. При всем этом он не говорил ни слова, и это было особенно непонятно и страшно. Андрей не раздумывал долго. Кинжал по-прежнему развязал ночной воздух белым светом, и Рюха, не желая ранить им человека, ударил нападавшего свободной рукой в челюсть, после чего тот упал и уже не поднимался, как видно, потеряв сознание». «Пока происходила эта потасовка, незнакомец, имени которого Андрюха так и не узнал, развернулся и с тонким криком бросился бежать, петляя между деревьев, как перепуганный заяц. Навстречу ему вметулись сразу двое оборотней, видимо, привлеченные зовом своего собрата. Бедняга рухнул на землю, а оба зверя с плотоядным рычанием принялись его пожирать. Рюха с громким криком ринулся к ним, держа перед собой светящийся клинок. Натаныч в это время... Время подбежал к поверженному леснику и принялся приводить его в чувство. Андрею было не до того. Его переполнял гнев на этих созданий, что не имели права на существование и которые, тем не менее, безнаказанно убивали людей. Он добежал до ближайшего из них и воткнул кинжал прямо в уродливый череп. Лезвие не задержалось и мгновение, войдя в кость до самых пальцев рюхи, откуда вырастал клинок. Андрюхе в первую секунду даже показалось, что призрачный кинжал просто утонул в перевертыши, не причинив ему никакого вреда. Но уже в следующий миг зверь коротко взвыл и рухнул на заснеженную землю, пятная ее черной кровью. С такой же легкостью Андрей освободил фантомное оружие и постарался ударить второго монстра, но тот в мгновении ока скакнул в бок сразу на несколько метров. Морда его была перепачкана кровью, а человеческие глаза на ней горели злобой и кровавым вожделением. Андрюха быстро взглянул на незнакомца, оторванная рука. Вспоротый живот с обнаженными покрытыми кровью ребрами, обглоданное лицо. Неизвестный зэк был мертв окончательно и бесповоротно. Кисло воняло пролитой кровью, экскрементами. В голове улюхи стучали молоты, дыхание сбивалось. «Рикошетом пролетела мысль о том, что надо больше тренироваться, и это окончательно разозлило его. Какие, блядь, тренировки, если в мире появилось это?» Он сделал несколько быстрых шагов по направлению к окровавленному оборотню Но тот легко и стремительно отбежал еще Сзади раздался крик, Рюха обернулся И увидел, как на Натаныча надвигался первый перевертень А маленький учитель отступает в сторону Андрея С натугой таща за собой обездвиженного лесника Андрюха бросился к ним. Кинжал также светил в темноте, будучи продолжением его руки. Достигнув спутников, Фрюха остановился над ними и заозирался, стараясь не выпускать из виду обоих зверей. «Натаныч, посмотрите, у него нет раны в груди!» Обратился он к маленькому пенсионеру. Тот поднял на него взгляд. «Да ведь эти твари до него не добирались!» «Я вот этим!» Он кивнул на призрачный клинок. «Ему прям в грудь попал!» Натаныч суетливо ощупал спутника и сказал «Да вроде бы ничего, и крови, ну, влаги какой-то не чувствуется, значит, не ранили?» Он взглянул в сторону растерзанного незнакомца, Битолага. и обратился к Рюхе «Что нам делать, Андрей? Если их много, то вы ничего не сможете противопоставить всей своре А если еще какие-нибудь другие окажутся здесь?» Андрюха напряженно размышлял, признавая правоту учителя Даже если привести в чувство лесника, чтобы не тащить его за собой, то уйти им по ночному лесу от проворных оборотней нет шансов. Убить их, опять же, для этого их надо догнать, а это вряд ли возможно. Они боятся его оружия, которое, как уже ясно, может с легкостью убивать их. Кстати, похоже, что для обычных у людей вроде лесника кинжал не опасен. Вопрос о том, почему хозяин лесной сторожки кинулся на него – Рюха решил обдумать позже. Оставался лишь один способ освободиться от компании зверей, и Андрей был намерен попробовать его. «Возьмите меня за руку», — сказал он, протягивая левую руку Натанычу, «и держите лесника за одежду». Тот непонимающе взглянул на беглого зэка, но послушно сделал все так, как ему и было сказано. Андрей посмотрел на сияющее лезвие и мысленно промолвил, обращаясь к нему Помоги нам оказаться там, где находится Ряба Он даже вызвал в голове образ друга После чего широко размахнулся И повел лезвием, представляя, что разрезает сам пласт этого бытия И вновь, как и в тот раз с чернобородым Ткань реальности послушно расползалась в стороны Открывая взгляд Рюхи уже знакомый пейзаж С заснеженной долиной под безрадостным серым небом и нагромождениями огромных камней. Особенно вглядываться было некогда. Рюха просто перевалился через нижний край разрезанной действительности, чувствуя на своей руке судорожную хватку маленького учителя и слыша сметенный вой оборотней. В этот раз он не потерял сознание. «Просто рухнул на твердый наст так, что сбилось дыхание». Падая рядом, приглушенно вскрикнул Натаныч. Рюха с трудом выпрямился и огляделся. Та же самая серая мгла на дальнем расстоянии поглощала пространство, не позволяя видеть перспективу. Пыльного цвета небо время от времени вспухало темно-сизыми желваками, словно что-то хотело проникнуть сквозь него, И черным гноем пролиться на эту землю И здесь кругом лежали серые камни Крошево, булыжники целое нагромождение скал Он взглянул на продолжавшего барахтаться внизу на Таныч Рядом с которым неподвижно лежал лесник Рюха протянул учителю руку и помог подняться Уф, вот это приземлились Выдохнул тот с любопытством, озираясь вокруг А, а где это мы? В НАВИ отозвался Андрей и добавил немного извиняющимся тоном. Вы уж не обесудьте, Натаныч. Не на, не надо мне выкать, Андрей, неожиданно перебил его собеседник. Говори ты, хорошо? Как-то странно в этом месте звучит это вы. Рюха кивнул. Конечно, Натаныч. Так-то я хотел просто нас оттуда унести, вот только такой способ и вспомнил, иначе нас бы там... Да все понятно, Андрей, отмахнулся тот. «Я, напротив, хотел поблагодарить тебя. Спасибо». «Да не за что». Рюха перевел взгляд на лежащего без сознания лесника. «Что ж с ним такое? Зачем он кинулся на меня?» «Мне показалось, что он бросился тебе на помощь», — заметил на это учитель-пенсионер. «Вот только потом не совсем понял, что у вас там произошло». «Он помогал», — криво усмехнулся Андрюха. «Да не мне». «Ладно, давайте попробуем его в чувство привести». Он еще раз внимательно огляделся. «Не стоит торчать тут на месте. Надо двигаться». Вместе стали тормошить лесника, легонько похлапывая по щекам. Ветер зло подвывал, обдавая пришельцев горстями секущего кожу снега. Наконец их третий спутник открыл глаза, и при сером свете Нижнего Мира оба впервые смогли заглянуть в них и не увидеть ничего». Выражение в этом взгляде было меньше, чем у фабричной куклы Пуговичные зрачки смотрели на мир совершенно бесстрастно И это было страшнее любого безумия Вот лесник обратил свой пугающий взор на склонившегося над ним рюху И руки его взметнулись вверх, и силой обхватили его горло. В первый миг Андрюха задохнулся, рванулся в одну сторону, другую, тщетно. Силы у соперника были неимоверные. Тогда Андрей принялся давить большими пальцами рук в глазные впадины, чувствуя их упругую твердость. Перехваченному горлу подкатила тошнота, в голове зазвенела пустота. Понимая, что совсем скоро он потеряет сознание, беглый зэк усилил давление на глаза, Чуповая, как суставы едва не выворачиваются от усилия, и один за другим с отвратительным чавкающим звуком пальцы провалились внутрь черепа. Руки лесника бессильно упали вниз. В наступившей после схватки тишине ветер протяжно взвыл, сыпанув снежной сечкой на мертвое лицо. Андрей перевел дыхание, и с отвращением высвободил пальцы из тошнотворного месива. Тяжело поднялся и сказал, остолбенело смотрящего на убитого человека-спутнику, «Он хотел убить меня». «Я видел», — ответил Натаныч на удивление равнодушный и прямо взглянул на Рюху. «Но зачем?» «Я не знаю», — развел тот руками и поморщился, увидев выпочканные пальцы. Он склонился к мертвецу и, стараясь не смотреть, — Тщательно вытер руки о его фуфайку, потом еще какое-то время оттирал их наносимой снежной крупой по ледяному твердой Его живой спутник не сводил с него взгляда, Андрей не чувствовал ничего, как будто не он только что убил человека Причем сознательно и целеустремленно, что в корне отличалось от того случайного убийства во время драки А ведь у тебя и у того парня из колонии одинаковая одежда. Неожиданно произнес Натаныч, не сводя взгляда с Рюхи. Тот не захотел врать. «Да, я тоже заключенный, и в бегах. То есть, те события, о которых рассказал тот парень, случились после моего побега. Да мне нет дела до этого. Сейчас не та ситуация, чтобы кричать полицию. Да и не думаю, что они услышат меня отсюда». «Ладно». Рюха придирчиво осмотрел пальцы. «Надо найти моего друга». «Он тоже?» «Да», — ответил Андрей. И пошел вперед, всматриваясь в окружающее пространство Позади него спустя секунду скрипнул потревоженный Наст Спутник двинулся следом Шли достаточно долго Картина вокруг не менялась Снег, ветер и камни И вдруг в посвист ветра вплелись звуки далеких криков Рюха замер, предупреждающий подняв руку и прислушался Вот снова послышался чей-то крик Андрей навострил уши, пытаясь угадать, откуда он доносится. Хорошо было то, что ветер как раз задул С нужной стороны и в следующий раз Андрюха довольно отчетливо Расслышал голос кричащего Сердце четко дернулось В груди и забилось чаще Показалось, что это голосит ряба Ускорив шаг, держа ухо по ветру В прямом смысле слова Рюха двинулся на все более слышимые Звуки и теперь уже сомнений Не оставалось, что это был Пропавший Леха, тем более, что Через десяток другой пройденных Метров из мутного и Так близкого горизонта выступила навстречу невысокая скала, а на ее вершине топталась человеческая фигура, которая при близком рассмотрении оказалась рябой. Когда обрадованный Андрей громко окликнул друга и махнул, привлекая его внимание, тот повел себя достаточно странно. Посмотрел в сторону Рюхи и, в свою очередь, замахал руками, а потом в жести запрета скрестил их над головой. Но больше всего Андрюха удивило то, что все это проделывалось молча. Словно и не он до этого голосил во всю мощь. Недоумевающий Рюха остановился Не сводя взгляда с приятеля Отчаянно пытавшегося что-то Объяснить ему жестами Подошедший сзади Натаныч тихо проговорил Выглядывая из-за его спины Похоже, что он пытается О чем-то предупредить нас Вижу, сказал на это Андрей Знать бы еще о чем Чего он не хочет Точно, так это того, чтобы мы подходили К нему Это и есть твой друг? Да, коротко ответил Рюха и добавил «И что нам теперь делать? Стоять здесь, как три тополя на плющихе?» «Давайте по самой границе видимого...» Натаныч мотнул головой вбок. «Обойдем этот камень. Может, оттуда что-то рассмотрим? Мне кажется, что кто-то находится с той стороны скалы. Видите, он туда смотрит». И верно. Ряба сейчас стоял спиной к путникам, немного склонившись к тому краю, снова на кого-то громко закричал, и теперь его слова были отчетливо слышны. «Пошла нахер, тварь! Полезешь снова по башке садано! Путники начали осторожно по большой дуге обходить скалу, не сводя с нее взгляда, как вдруг перед ними предстал тот, кому адресовывалась ругань рябы. Сначала Андрей увидел один большой круглый глаз, и насколько Рюха мог судить, его размеры не уступали колесу от легковушки. Глаз словно парил в воздухе, ничем не поддерживаемый, и только после того, как он остановился, и вылупился на обоих путников, Рюха смог разглядеть под ним длинный нос и узкий подбородок с безгубым разрубом рта. Небольшое тельце покрыто какими-то пластинами грязного цвета, то ли хитиновыми, то ли латными, причем глаз этот был совсем нечеловеческим. Зрачок в нем пульсировал, то заполняя собой весь белок, то превращаясь в точку». Андрей вообще не мог соотнести это существо ни с чем похожим. Да и разве в этом месте можно было обнаружить что-либо из знакомого мира? А тварь все стояла на месте, не мигая, смотря своим сокращающимся зрачком на рюху. И он не мог оторваться от этого неприятного, но почему-то притягательного зрелища. Напомнился он только тогда, как от внезапной резкой боли в плече его передернуло, а голос рябы прокричал совсем близко. «Не смотри на него, идиот!» Только тогда Андрюха очнулся и, сморгнув, увидел монстра прямо перед собой. Тот медленно приближался к нему на коротких ножках, оканчивающихся внушительными когтями, что с легкостью впивались в жесткий наст. Узкий рот существа ощерился целой пастью с чистоколом острейших и, судя по всему, оно собиралось закусить загипнотизированным зеком. В нескольких десятках метров за его спиной Рюха увидел бегущего в их сторону Леху, который за это время спустился со скалы и теперь спешил на помощь другу. Злой на собственную беспечность он даже не стал вытаскивать клинок, а просто с развороту шарахнул ногой по роже низкорослого монстра, желая попасть так, чтобы этот трепетавший глаз лопнул от удара, выплюснув на злую землю мерзкий зрачок. Но попал он в оскаленные зубы, которые, на его удивление, не хрустнули и не разлетелись в сторону, а быстро щелкнули, едва не прихватив каблук. Само же существо, насколько могло, затопало еще скорее, стараясь дотянуться до вожделенной добычи. И короткие ручонки, тоже оснащенные когтями, ухватили рюху за край расстегнутой грейки. Андрей никак не ожидал от этого неповоротливого на вид существа подобной прыти и растерялся так, так что это едва не стоило ему жизни. Пока мозг принимал решение, а рука только готовилась к появлению призрачного лезвия, монстр распахнул пасть и вознамерился вцепиться в горло Рюхи. В этот критический момент на череп или на глаз существа опустился булыжник. И тогда Андрюха смог лицезреть воочию, как он лопнул, расплескав вонючую слизь, а жуткий зрачок упал вниз. И повис, покачиваясь на длинном красном сосуде Обитатель Нави еще секунду постоял, пошатываясь на уродливых ножках И рухнул на земь. За спиной Андрея послышался судорожный вздох Он обернулся и увидел старого учителя, стоящего с вытаращенными перепуганными глазами Направленными на упавшего монстра «Привет, братан!» Радостно улыбающийся ряба перешагнул через застывшего урода и обнял приятеля. «Бля, прикинь, эта тварь загнала меня на камень, короче. Хорошо еще, что сама неуклюжая. Пару раз вмонтировал ей попасть, и она упала и внизу, короче, походу выжидала. Часа два, наверное. Упорная сука!» Повернувшись, он пнул ногой по панцирю, которым было оковано существо. «Меня чуть не поймал он, этот финн с глазами!» «Хорошо, что я еще вовремя сообразил, а ты повелся! А это еще кто?» Кинул он на молчавшего пенсионера. «Познакомьтесь», — сказал Рюха. «Это Натаныч. Мы сами недавно встретились». Андрей, который пересказал историю их знакомства, спросил у приятеля. «А ты где все это время был-то?» «Я ж тебе сказал, что от этого козла отбивался». «Ты же говорил, что часа два». «Ну да, примерно столько и прошло, как я сюда попал. Ну, сразу наткнулся на этого гада». «Погоди!» – опешил Андрей. «Какие нахрен два часа?» Он снова оглянулся на Натаныча, а тот с недоумением пожал плечами. «Да с того момента, как этот упырь коляс пришел к нам, уже часов 12 прошло». «Не гони, Андрюха!» – растерянно произнес Ряба. «Я бы здесь окочурился за такое время». Только теперь Рюха заметил, что губы у приятеля синие, а самого его иногда передергивает мелкой дрожью, заставляя зубы отбивать чечетку. «На-на, Он поспешно стянул себя телагу и протянул товарищу. «Накинь хоть согреешься». Тот не стал протестовать, а мигом закутался в ватник, и его лицо расплылось в широкой улыбке. «Кайф!» «Надо валить отсюда», — озабоченно произнес Андрей и брезгливо отступил подальше от трупа существа, чьи кровь и слизь пятнали вокруг него слежавшийся снег. «Кстати, а что это за место?» — спросил его найденный товарищ. «У меня и возможности не было хоть что-то здесь увидеть. Поверь мне, это к лучшему». «Но если судить по этой гадине...» — Леха сплюнул на тело урода. «То, наверное, так и есть». Рюха сосредоточился и вызвал клинок, собираясь уже привычным способом проложить путь в свой мир. «Андрей!» — возник здесь Натаныч. «Ты предполагаешь отправить нас туда, где мы были?» «Ну, конечно». «А ты уверен, что мы не упадем посреди стаи оборотней или чего-то еще похуже?» Андрюха задумался, а клинок меж тем сиял в его опущенной руке. «Нихера себе!» Восхищенно произнес Ряба, глядя на кинжал «А это еще что?» «Потом расскажу» Не пожелал отвлекаться на рассказ Рюха и сказал учителю «Может, нужно какое-то место представить известное» «Ну, пусть даже ты вызовешь в памяти сторожку Но где уверенность в том, что там сейчас не собрались упыри?» «Это вполне может быть» Помрачнел Андрей «Братан!» Ряба вновь вмешался в разговор «Я тут что тебе, в мебель, что ли?» «Расскажи, в чем суть, и вместе подумаем, что делать. Что это за фигня у тебя?» Андрюха кратко, как только мог, сообщил товарищу о Нави, о собственных приключениях, а также о появлении у него клинка-призрака и о возможностях, которыми он обладает. «Офигеть!» — промолвил Ряба с открытым ртом, прослушав всю историю. «Ты встретил великана?» «И оборотней, и упырей!» — кивнул тот. «Хотя упыря и ты видел. Кстати, куда он делся?» Да херово знает, пожал Лёха плечами. Я упал в снег и ошалел. Все никак не мог понять, как здесь оказался. Рядом вообще никого. А потом вот эта чума появилась. Ну и прошло не так много времени, как ты говоришь. Скорее всего, время здесь и в нашем мире течет не одинаково, поэтому такое расхождение, заметил Натаныч. Во клёво! Урябы загорелись глаза. Прикинь, Лёха! «Здесь побыть пару лет, а там их пройдет пара десятков. Выйдешь, молодой, красивый, а за тебя уже и не помнят, кто ты и чё. Ну шикарно же!» «Ты здесь едва за пару часов жив остался», — усмехнулся Андрюха. «А за два года тебя тут раз сто убьют». «Кто?» — тут же заирепенился приятель. «Я их тут сам всех поубиваю и один останусь». «Убьют они меня, ага. Слушай...» Внезапно воскликнул он. «А если этому ножу приказать, чтобы он проделал дыру туда, ну где безопасно? А еще лучше, например, в Москву, а?» Глаза приятеля разгорелись, он принялся фантазировать дальше. «И не просто в Москве, а в банковском хранилище! Бля, вой вещи тебя! Потом с бабками можно в любую страну мира ее зануть!» «Успокойся, Лех, помаршал Андрей. Во-первых, как я понял, он работает только там, где территория НАВИ». Обратин сказал, что она уже пришла к нам в мир. Он обратился к приятелю. И думать надо не о том, как разжиться, а о том, чтобы эту нечисть прогнать обратно. «Красавчик!» — с восхищением протянул Ряба. «То есть ты собираешься всю эту плесень победить, да?» «Ну, как бы да». Неуверенный ответ Рюхи только раззадорил друга. «Всех этих колдунов многоножик и упырей, от которых мы бегали». «Ехидно» — спросил тот. «Слушай, это Зло буркнул Андрей, сам понимая всю необходимость сказанного. «Лучше бы ты тогда сам что-то предложил». «Ладно», — посерьезнел Леха. «Давай попробуем так, как говорил Натаныч. Прикажи ножу доставить нас туда, где, ну, нет этих тварей». «Я ему не приказываю». «Да похеру!» Нетерпеливо отмахнулся тот. «Хоть с просьбой обращайся! Смотрите!» Его речь внезапно была прервана громким взглядом маленького учителя. Оба приятеля взглянули в ту сторону, куда указывала рука их спутника, и увидели медленно бредущего по направлению к ним лесника. «Лесника!» Того самого, который напал на Рюху и был им убит, суставы больших пальцев Андрея до сих пор отзывались ноющей болью на каждое движение. Теперь же мертвец шел по снежному насту, не спеша подходя к путникам. Ветер бил поземкой в белое лицо покойника, на котором чернели глазные впадины, залитые кровью. «Как это?» – произнес истончившийся голос Рябы. «Он что, мертвый?» «Да». Горло у Андрея пересохло. Слова звучали хрипло. Надо валить отсюда Он не успел закончить, как мертвец ускорил шаг и побежал, словно услышал голоса людей Бег его был разлапистый и корявый, но он быстро и неотвратимо приближался к ним Вряд ли они уже успевали исчезнуть отсюда при помощи чудесного кинжала Но оборониться им от восставшего покойника вполне Ведь клинок не действовал только против живых, а порождение Нави уничтожал с легкостью Рюха вытянул перед собой руку из пальцев, которой Светящимся навершием торчал кинжал и приготовился им встретить мертвеца, когда вдруг снег перед ним взвился к низкому небу, закрутившись в небольшой вихрь. И из него шагнул к ним человек высокого роста, в котором беглец тут же признал Чернобородова, что в прошлое его посещение Нижнего мира говорил с ним. Теперь незнакомец предстал перед Рюхой вживую, и взгляд его был устремлен не на беглого Зека, а на клинок, сияющий вечно тусклом свете Нави. Снежный вихрь осыпался миллионом снежинок за спиной незнакомца. Мертвец уже был рядом с пришельцем и принялся оббегать его, словно неживое препятствие, стремясь добраться до путников. Чернобородый искосов взглянул на него, поморщился и небрежно махнул рукой в его сторону. В сторону. Покойник продолжил путь по короткой дуге, обходя незнакомца, который удивленно нахмурился, но спустя одну секунду его лицо разгладилось, и он проговорил: а -а -а, "Кукла моей дрожащей половины". И сделал какой-то пас рукой, после чего покойник рухнул на снег и уже не шевелился. Тогда незнакомец перевел взгляд на Андрея и сказал «Второй раз встречаемся мы с тобой, и ты вторично привносишь возмущение в мои владения. Вижу, что ты разгадал возможности своего оружия. Ну, во всяком случае, некоторые из них. И что же дальше?» «Ничего», — ответил Рюха. Мы с друзьями просто хотим убраться отсюда. Боюсь, что теперь я не могу тебе этого позволить. С сожалением ответил ему незнакомец: Ты останешься здесь, так или иначе, а живой или мертвый это уже не важно. Ты и так внес достаточно сумятицы. Андрей молча смотрел на спокойное лицо стоящего перед ним высокого, более двух метров человека, одетого в какой-то длинный, доходящий почти до колен черный кафтан, расшитый серебром. На ногах его были мягкие сапоги с невысоким каблуком, в которые заправлялись широкие штаны. Все это тоже черного цвета. Никакого оружия Ореха не видел, если не считать за таковое короткую металлическую палку в руке у незнакомца – Что-то типа жезла, каких представлял себе беглый сиделец. «А ты кто?» — вдруг спросил пришельца Ряба. «Приходишь тут, командуешь?» «Дерзкий смертный», — одобрительно проговорил Чернобородый. «Заберу тебя к себе». Он вновь перевел глаза на Рюху. «Ты пренебрег моим приглашением, отказался следовать за моими слугами и даже убил некоторых из них. Но я тебе все это прощу при условии, что ты сейчас передашь мне свое оружие». Он кивнул на призрачный клинок. «Почему это я должен отдать его тебе?» «По той простой причине, что ты украл его в моих владениях». «Я ничего не крал», — отрезал на это Андрей. «Я взял у Вармила, которого убили оборотни. Кинжал уже не принадлежал никому». «Ты называешь это кинжалом», — хмыкнул незнакомец. «Однако, ну да это не важно. Вот его украла, ты похитил у него, но этот кинжал принадлежит мне, уж поверь». «Как же я тебе его отдам, если он прозрачный?» — с насмешкой спросил Андрей. «Ошибаешься!» — серьезно ответил ему Чернобородый. «Он еще более настоящий, нежели ты и все остальные твои спутники. Поверь слову Чернобога!» Холодная дрожь прошла по телу беглеца. «Это Чернобог? Воплощение темной стороны мира и повелитель Нави? Но почему Руна молчит?» Андрей не ощутил даже малейшего тепла на плече. «Тебе достаточно просто протянуть его мне и сказать «забери все». Я тебе обещаю, что выполню любое твое пожелание». «Ты же сказал, что для тебя не важно, буду я жив или умру». «Верно», — кивнул собеседник. «Но я не хочу убивать того, кто может стать одним из лучших моих воинов. Но повторюсь...» «Я смогу забрать этот предмет даже у мертвого!» «Зачем тогда твои слуги убивают людей там, в Яве?» Вдруг пришло в голову Рюхи. «А для чего вы творите столько зла в Явленном?» Вопросом ответил ему Чернобог. «Неужто вы думали, что это будет длиться до скончания мира? Вы погрязли не просто в привычных для смертных пороках, но и придумываете такое, что даже я не могу спокойно взирать на эти мерзости. Люди давно уже сдвинули коромысла весов, нарушив тем самым баланс сил». Явь будет поглощена, раствориться в Нави, мои владения сначала здесь, а затем во всей огромной череде миров, которые отзовутся на это событие. Человечество утратило связь не только с богами, но даже с пращурами. Вы просто мелкая и вездесущая пыль, носящаяся над землей и мешающая дышать вольно и во всю грудь. Отдай мне это. Он властно протянул руку, свободную от жезла. Рюха попятился назад, наткнувшись настоящего за его спиной таныча. Тот, не ожидая этого, опрокинулся на земь и вскрикнул. Андрей споткнулся об упавшего и, пытаясь удержать равновесие, ухватился за край телогрейки стоящего рядом Рябы и через секунду вся троица забарахталась на жестком снегу. Чернобог опустил руку и громко рассмеялся. Потом вдруг резко оборвал смех. и сказал «Ну хватит, проще будет и в самом деле убить вас». Он поднял руку с жезлом над головой в угрожающем жесте и жестким тоном произнес «Отдашь!» Андрюха, все еще лежащий на земле, лишь отрицательно помотал головой и напрягся, выставя перед собой клинок. Темный бог резко махнул вниз жезлом, из навершия которого вырвался луч белого света и рухнул прямо на замершего рюху. Призрачное лезвие встретилось с этим лучом, бьющим из жезла. Устояло! Андрей почувствовал сильный удар, как если бы он держал перед собой железный меч, по которому ударили, например, Молотом Кинжал сильно дернулся и коснулся приподнятого плеча беглеца как раз того, на котором была выбита руна, и вот теперь-то рюхи обожгло жаром, да еще каким. Он громко закричал и силой стал отводить от себя клинок, на который давил белый луч, а вместе их соприкосновения сыпались мелкие искры. Краем сознания Андрей отметил схожесть происходящего со сценой из фильма про джедаев и даже успел осознать всю, Иронию. Вот только Чернобог Усилил давление светоносного Жезла, схватившись за него Обеими руками, как за рукоять Меча. Рюхе пришлось прилагать Неимоверные усилия, чтобы Противостоять этому натиску И он бы наверняка проиграл эту схватку Если бы не приятель Успевший оказаться на ногах Ряба кинулся на Чернобога и ухватил его за поднятые руки. Тот гневно стряхнул его, но Леха с ловкостью кошки пригнулся и снова, прыгнув на хозяина Нави, обвил его руками и ногами. Темный бог пошатнулся, луч света дрогнул и судорожно дернулся. Огромные булыжники, попавшиеся на его пути, развалились надвое, поднимая при этом воздух целые снопы снега и каменной крошки». Галана, который сидел рябо, спасаясь от одноглазого монстра, содрогнулась и медленно развалилась, усыпав своими обломками землю. Хозяин Нави пошатнулся, и всей спиной приложился к промерзшую землю. Жезл вывалился из его руки и тут же погас, откатившись в сторону, Чернобог взревел. Ряба отлетел от отброшенной ногой своего противника, который начал подниматься на ноги Андрей, за это время уже успевший оказаться на своих двоих, понял, что все равно не успевает к грозному жезлу первым Решил атаковать Чернобога Он сделал два длинных прыжка, настигая повернувшегося к нему спиной противника, который уже наклонился и протягивал руку к жезлу и на отмаш хлестнул его по спине, которую прорезала ровная полоса, тут же засочившаяся багрово-черной кровью. Властелин Нижнего мира громко вскрикнул и повернул ошарашенное лицо крюхи, который так и замер над раненым неприятелем с опущенным клинком. Чернобог протяжно застонал и завалился на бок, Успев все-таки схватить Джезл. Андрюха снова замахнулся кинжалом, но сжав пальцами откинутой руки свое оружие, его недруг вдруг исчез. Просто и непредсказуемо. Еще мгновение неверяще смотрел на то место, где только что видел противника, а потом. Сглотнул сухим горлом И повернулся посмотреть на уже оказавшегося на ногах рябу Тот, страдальчески морщись и потирая грудь Доковырял до приятеля и сплюнул Вот же сука какая здоровая Слышь, он взглянул на Андрея А еврею-то твоему, по-моему, хана Рюха впервые сначала схватки посмотрел на продолжавшего оставаться на земле Натаныча Тот лежал тихий и неподвижный а весь верх черепа был сожжен так, что кровь и мозги буквально спеклись. «Это... этот тип его лучом зацепил?» — проговорил Ряба и, тоскливо оглядевшись, добавил. «Надо валить отсюда пока при памяти». «Согласен», — хмуро согласился Андрей. «Жаль, что эту палку жезл не забрали у него». «Да, оружие конкретно, кивнул приятель. «Ну, что, дергаем?» «Держись за руку». Сказал Рюха, протягивая локоть и беря клинок на изготовку Леха уцепился пальцами за руку друга и произнес «Давай!» Мысленно представив себе лагерь Андрюха обратил к кинжалу просьбу Открыть им вход рядом с тем местом Где был подземный тоннель И хлестнул лезвием, рассекая перед собой пространство В этот раз... Тугая ткань реальности поддавалась с видимым трудом, но прорезь ширилась, открывая взгляду лес за лагерным забором, где находился выход из тоннеля на Волю. «Но почему так тяжело?» — подумал он, прикладывая изрядные силы и сантиметр за сантиметр вспарывая картину Нави. «Потому что Чернобог ранен», — прозвучал в его голове звонкий и чистый, словно выкованный кузнецом голос. Вначале ему показалось, что кто-то извне ответил, но голос прозвучал снова «Ты лучше поторопись, здесь множество других существ, которые могут напрести на вас, или, что вернее, на нас» «Кто ты?» Успел мысленно спросить он перед тем, как перевалиться через нижний край сделанного, наконец, нужного разреза И даже услышал насмешливый ответ «Твой кинжал!» Ноги от удара подкосились, и Андрей, не удержавшись, упал на мерзлую землю, чувствуя на своем локте цепкую хватку приятеля, который приземлился рядом, сопроводив падение матерным возгласом. «Тихо ты!» — зашипел на него Рюха. «Здесь кого только нет!» «Да похеру, блядь!» — легкомысленно ответил Ряба, поднимаясь с земли, и помогая встать другу. «Всех убьем, тебя вон какой кинжал!» Утвердившись на ногах, Андрюха огляделся. Жирная луна багровым светом проливалась на землю. Люк, через который они выбрались на волю, был распахнут ни малейшего движения вокруг. Никакие звуки не доносились до слуха. Друзья переглянулись. «Надо уходить отсюда», — сказал Андрей. «Полностью согласен», — ответил Леха. «Но куда?» «Куда получится. Но лучше дойти до дороги, по которой привозят в лагерь и идти вдоль нее. Тогда хоть шанс есть выбраться». Ряба кивнул. «Ну что, пошли?» «Ага, только фуфайку дай, замерз». Приятель с готовностью скинул телогрейку и протянул ее Рюхи. «Ну, идем?» «Да-да, пойдем». И они пошли вдоль высокого забора, зорко глядя по сторонам и вслушиваясь «В окружающее тишину».